Глава 40. Имя женщины. За завтраком сэр Роберт несколько раз обращался к дочери, но Маргарет ни разу ему не ответила. Она не переставая ела и о чем-то сосредоточенно думала. Сэр Роберт не стал ее тревожить, предполагая, что она занята мыслями об Энтони. Но Маргарет неожиданно сама обратилась к нему с вопросом. И очень странным вопросом. Как звали ту женщину? Какую женщину? Не понял сэр Роберт. Ту, которую лечил Энтони в Портсмуте. Там не было женщины, только одни матросы. Но потом он поехал к одной женщине. Не помню, как ее зовут. Может, ты вспомнишь? Я хотела бы ее отблагодарить. Не знаю имени этой женщины. меня не было рядом с Энтони, когда он к ней поехал. Я в то время навещал сэра Александра в Стокбридже. «Так он все-таки к ней поехал?» Вскакивая с места, торжествующе вскричала Маргарет. «Я так и знала! Когда это случилось? Куда именно он поехал? Кто эта женщина?» «Тебе лучше знать!» «Мне лучше знать?» «Ну да!» Раз ты знаешь, куда он поехал, ты должна была выяснить имя и адрес женщины, чтобы ее отблагодарить. Кстати сказать, а за что ты хотела ее отблагодарить? Она оказала ему услугу?» Маргарет некоторое время раздраженно сверлила взглядом отца, а потом, разделяя каждое слово, с выражением спросила. «Ты ведь не пытаешься от меня скрыть некоторые важные вещи?» Сэр Роберт вытер губы салфеткой и положил ее в тарелку. После того он ответил дочери столь же выразительным взглядом. «Какие вещи, Маргарет?» Вещи, касающиеся нравственного поведения в приличном обществе. «Энтони не способен на предательство, если речь идет об измене», еще более выразительно ответил сэр Роберт. «Речь идет о возможном предательстве», уточнила Маргарет. «У Энтони могло иметься такое намерение, как вы считаете?» «Я считаю, что болезнь твоего жениха самым неприятным образом повлияла и на тебя». Сэр Роберт встал из-за стола и ушел. Маргарет осталась за столом одна. «Они были слишком близки», пробормотала она, глядя вслед отцу. Он наверняка что-то знает и скрывает от меня. Уж если он ничего не сказал, когда я собиралась выходить замуж, когда решалась вся моя жизнь, так уж точно не станет говорить про связи своего любимчика Энтони. Но я заставлю все рассказать». Маргарет резко встала из-за стола и с весьма решительным видом направилась в кабинет отца. «Его он не оказалось. Верно, опять ушел в конюшню», — подумала Маргарет. «После покупки нового жеребца он часами там пропадал». «Так и оказалось». Сэр Роберт разговаривал с конюхом, который держал за узцы того самого жеребца. «Вы обязаны мне все рассказать!» — еще издали закричала Маргарет. «Я должна знать, кто эта женщина!» Сэр Роберт оглянулся, похлопал коня по морде и только после пошел навстречу дочери. «Ради всего святого, Маргарет, в чем ты меня подозреваешь? Вы покрываете своего любимчика, это очевидно!» Маргарет остановилась и устремила на отца суровый взгляд. «Я требую откровенности, я имею на это право, я невеста Энтони, Я уж не говорю о том, что вы поступаете крайне неприлично, покрывая его непристойные поступки. Это совсем вам не к лицу и самым неприятным образом отражается на вашем и нашем нравственном воспитании. Маргарет, мне ничего не известно, клянусь тебе. И откуда ты вообще взяла, что у Энтони есть любовница? Он мне сам сказал. Ну, если он сам тебе сказал, почему ты у него не спросишь имя этой женщины? Я так и сделаю. А вам, Маргарет выбросила руку в сторону отца, вам будет стыдно». И не просите потом у меня прощения. Я вас никогда не прощу за то, что вы способствовали недостойному поведению моего жениха. Сэр Роберт схватился за голову. На Маргарет не действовали никакие доводы. Все его попытки оправдаться не имели успеха. Она всерьез считала его сообщником Энтони. Господи, за что такое наказание? Пробормотал сэр Роберт, глядя вслед решительной походке дочери. Когда Маргарет вошла в комнату Энтони, там находился доктор. Заметив вопросительный взгляд, доктор пожал плечами и отрицательно покачал головой. «Мне надо узнать имя этой женщины. Разбудите его!» Маргарет выбросила руку в сторону спящего Энтони. Доктор проследил это движение испуганным взглядом. «Нельзя его беспокоить. Он очень болезненно реагирует, когда его трогают». «Да мне...» Маргарет обошла доктора, подошла к кровати, схватила и затрясла руку Энтони. «Ты сейчас мне все расскажешь! Кто эта женщина?» В сильнейшем гневе кричала Маргарет. Результат оказался совершенно непредсказуемым. Энтони заговорил, но спокойным и даже деловитым голосом. «Два бочонка пресной воды? Да ты совсем спятил? Как мы продержимся в море без воды? Нам нужно полсотни бочонков воды и столько же бочонков вина. Да, грузите то самое вино, которое мы взяли с последнего корабля этой мерзавки Маргарет. Я хочу выпить за ее будущее страдания. «Можешь выпить за мои нынешние страдания», — закричала Маргарет. «И за свои тоже, потому что я не оставлю тебя в покое, пока не узнаю имя твоей любовницы». «Я не могу тебе сказать». Услышав нечто членораздельное, Маргарет перестала его трясти и даже отошла на шаг назад. «Почему ты не можешь мне сказать?» – стараясь говорить спокойно, спросила Маргарет. «Тебя это расстроит». «Да я уже расстроена!» – вне себя закричала Маргарет. «Придется потерпеть, пока мы закончим загрузку», – спокойно ответил Энтони. «Хорошо, я подожду, пока ты закончишь свою разгрузку». Маргарет с шумом придвинула стул к кровати, села, скрестила руки на груди и стала ждать. Доктор осторожно выскользнул из двери. Энтони не открывал глаза, но продолжал свою загрузку. 15 мешков зерна, 400 фунтов солонины. А солонины немало? Мне кажется, стоит взять вдвое больше. Кто знает, насколько тяжело нам придется. Маргарет спит и видит, как поймает и повесит меня. Снова!» «Это будет в первый раз», — со злорадством поправила его Маргарет. «Я могу все простить, но никогда не прощу измену. Я тебя убью, Энтони, но только после того, как убью твою любовницу». «Ты знаешь мою любовницу?» «Я так и знала!» Маргарет вскочила со стула и наклонилась на Дентани. «Кто она? Кто эта женщина?» «Я не могу сказать». «Почему?» «Тебя это расстроит». «Рассказывай все, иначе я прямо сейчас тебя и себя избавлю от мучений». «Ты мучаешься?» — раздался торжествующий голос. «Прекрасно. Просто прекрасно. Это только начало, Маргарет. Я уготовил для тебя страшную участь. Ты будешь гореть за свои грехи. Гореть страшным огнем. Я сам посажу тебя в лодку и отправлю в ад». «Хорошо», — Маргарет внезапно успокоилась. «Я буду терпеть муки, но сначала ты мне назовешь имя женщины». «Курс зюйт-ост! Идем в Карибское море на перехват судов этой мерзавки Маргарет! Никого не щадить!» «Черт бы тебя побрал, Энтони!» — в сердцах воскликнула Маргарет. Она настолько была поглощена разговором с Энтони, что не заметила, как в комнате появился отец, а за ним сэр Александр, Анна и Тилли Фейнбург. Они услышали последние слова Маргарет и в данный момент растерянно оглядывались. Услышав шум за спиной, Маргарет резко обернулась. Она сразу поняла причину странного состояния неожиданных гостей. «Доктор сказал, что ему помогают такие слова», пояснила Маргарет, указывая на Энтони. «Вот я и стараюсь». Все облегченно вздохнули. После коротких приветствий Анна и Тилли Фейнберг с глубоко озабоченным видом склонились над кроватью. «В каком он сейчас состоянии?» озабоченно спросила Анна Фейнберг, рассматривая бледное лицо сына. «Ему намного лучше, чем всем нам. Мы в Англии?» «А он в Карибском море», — раздраженно отозвалась Маргарет. «У нас тут дожди, а у него наверняка солнышко, греется на палубе своего фрегата и думает, как меня убить». Анна Фейнберг подошла к Маргарет. «Мы все знаем. Сэр Роберт рассказал. Нам всем очень жаль, что Энтони ополчился на вас, и тому причиной стали мы с Тилли. Прошу вас простить его. Он болен, леди Маргарет. Неужели вы станете его винить за слова, сказанные в таком ужасном состоянии?» «Мне нелегко», — призналась Маргарет и, чуть помолчав, добавила бросив при этом осуждающий взгляд в сторону отца. Вот если бы вы помогли узнать имя этой женщины, мне бы полегчало. Какой женщины? Просто спросить у него имя женщины, вам он должен сказать, вы его мать. По мере того, как Маргарет говорила, она все более воодушевлялась, мысль действительно была отличной. Маргарет отвела Анну Фейнберг и подбодрила взглядом. Просто спросите, кто эта женщина, когда он заговорит с вами, хорошо? Анна Фейнберг ничего не понимала, но все же кивнула. «Энтони!» — Маргарет повысила голос и дотронулась до его руки. «Ты ведь слышишь меня? Пришла твоя матушка. Она хочет задать тебе важный вопрос». Энтони сразу открыл глаза. Глаза двинулись влево и остановились на Тилли. «Тилли! Дорогая сестра моя, ты снова ко мне пришла!» — раздался голос, полный нежного участия. Маргарет взглядом призвала Тилли задать вопрос, который чуть ранее просила задать Анну Фейнберг. Тилли кивнула в знак того, что поняла. «Энтони!» «Кто эта женщина?» — задала нужный вопрос Тилли. «Какая женщина, Тилли?» «Твоя дама сердца, та единственная твоя любовь, твоя любовница», — ответила Маргарет вместо Тилли, вызывая на себе изумленные взгляды, на которые она не обратила ровно никакого внимания. «Я не могу сказать», — закрывая глаза, прошептал в ответ Энтони. «Почему? Меня это расстроит?» — язвительно поинтересовалась Маргарет. «Да». «А меня-то почему расстроит? Я ведь твоя сестра, Тилли?» — язвительно продолжала Маргарет. «Хорошо, я скажу». Все напряглись, а Маргарет навострила уши. «Это рыжая ночь, дочь маленькой мерзавки». Тилли приснула со смеха. Анна Фейнберг тоже не выдержала и засмеялась. Сэр Александр улыбался, а сэр Роберт укоризненно смотрел на дочь. «Я два дня промучилась из-за какой-то рыжей мерзавки?» пробормотала Маргарет, угрюмо поглядывая в сторону Энтони. «Ее зовут Рыжая ночь. Она дочь маленькой мерзавки, которая бегает на одной ноге, и сестра Клина, того самого, который убил капитана твоего корабля под названием Пюрышка, «Мой бедный мальчик», — Анна Фейнберг с материнской нежностью коснулась ладонью его щеки. «Бедный?» — с возмущением переспросила Маргарет. «Может, он и болен, но болезнь ничуть не мешает ему издеваться надо мной. Я два дня места себе не нахожу, но оказывается, все дело в маленькой мерзавке, которая повсюду бегает на одной ноге и соблазняет чужих женихов. Я расторгну помолвку после того, как убью Маргарет, а может, даже раньше». Маргарет неожиданно для себя самой расхохоталась. После того, как она поняла, что у Энтони никого нет, на душе стало очень легко. Сэр Роберт смотрел на нее с откровенным сочувствием. Ровно так же смотрели и остальные. «А я-то думала, он меня называет маленькой мерзавкой», сквозь смех проговорила Маргарет. «Очевидно, что это одноногая подружка моего дорогого жениха. Это старуха с красными глазами». Маргарет снова расхохоталась. Она ласково потрепала Энтони по голове и в прекрасном расположении духа удалилась.